Глава 70. Дети Фобоса. 25 сентября 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 19 часов 16 минут. Надо ее разговорить, сказал Седов, останавливаясь возле меня в ангаре. Он вел себя так, будто продолжал прерванный нами недавно разговор. Конечно, я понял, что он говорит о Насте Гаан, но... Но ведь это было не так. Мы ни разу не беседовали с ним о ней, хотя я, конечно, ждал этого разговора, и не скажу, что с радостью. — А если она снова замкнется? — Не исключено, — кивнул командир гвардейцев, не поднимая на меня глаз — «Но мы не можем ждать, Андрей. Я и так не трогал ее столько, сколько мог. Ты имеешь на нее влияние, сам знаешь. Займись этим вместе с Киричанской». С чувством досады, которую не испытывал уже очень-очень давно, я смотрел в спину удаляющемуся Седову. «Вот так!» — отдал приказ и ушел. «Выполняй, как хочешь». Чего он хотел? — раздался позади голос, наполнивший меня теплом и счастьем. — Хочет, чтобы мы с тобой разговаривали Настю. — А не рано? — Я о том же. — Ты же комитетчица теперь. Поговори с Гамовым. Хмыкнув, Киричанская встала рядом со мной, облокотившись спиной на шершавую поверхность брони робота. — Я всего лишь политрук в батальоне и подчиняюсь ему формально. — Ой, да ладно. — Не верю. Обвил я руки вокруг Юлькиной талии. — Ты же их форму носишь, и вообще? — Что вообще? — рассмеялась подруга. «Хитрая — Хитрая! — закричал я и поцеловал ее в губы. Некоторое время мы наслаждались процессом, шепча друг другу нежности и глупости, а также чередуя это все салками в поцелуе Ведь только четыре часа назад вылезли из постели, чуть не опоздав на службу, а уже снова так соскучились. Пролетевший над головой вертолет вернул нас в реальность. После нашего возвращения летающие машины активно использовались при поддержке танковых атак на земле. На максимальной дистанции, конечно. Хотя шаманов пару недель уже никто не видел, сбить винтокрылых монстров все еще могли. — Надо, чтобы Настю отпустили домой, — неожиданно заявил я, — в ее комнату. Насколько я знаю, Иван Антонович ничего там не поменял. Знакомое окружение, вещи, так же, как сережки, возможно, вызовут новые воспоминания. — Без охраны не отпустят, — заметила Юлька, скрестив руки на груди. — Возьмем Котова и парочку его ребят. К нему она относится сносно. Еречанская помахала мелькнувшей у входа в ангар Кувтаревой и задала вопрос, который я в последние сутки ставил перед собой не единожды. «Андрей, а кто тебе сказал, что она ничего не помнит? Может, просто не хочет говорить?» Лишь бы в голове у нее не перепуталась реальность и фантазия, это будет действительно проблемой. Почти синхронно, не сговариваясь, мы кивнули. Уже два дня Настя находилась дома. Сначала робко, потом все смелее и смелее она стала передвигаться по своей комнате и даже брать некоторые вещи, чтобы положить подле себя на полу. Рядом с девчонкой образовалась целая куча, состоящая из расчески в форме птицы, длинных бус из необработанных кусочков янтаря, мягкой игрушки в форме осьминога, яркого красно-синего ластика для стирания карандашом — которым она не пользовалась, ведь рисовала мелками и маркерами, круглого зеркальца в треснутой оправе и простого граненного стеклянного стакана. — Интересно, эти вещи для девочки что-то значат? — спросил Котов на второй же день. — Или она их выбрала случайно? Оказалось, что совсем нет. Иван Антонович подтвердил, что все эти предметы принадлежали матери Насти. Лидии. Все, кроме бус из янтаря. Как выяснилось, это еще один подарок Веронике Гамовой. — Что ж, это уже прогресс, — согласился забежавший к нам вечером Борисыч. Работайте дальше. — А при чем тут бусы вашей супруги? — задал прямой вопрос я. — Ну, может, забыла. Маленькая же еще была. Может, все дело в ассоциациях. И она привязана к ним так же, как к сережкам-рыбкам. Вероника много времени проводила с девчонкой. Всегда с удовольствием нянчилась с ней. Однако на этом наши успехи закончились. В следующие дни абсолютно ничего не происходило. А на вопросы Гаан отвечать просто отказывалась. Точнее, она их игнорировала, просто обезоруживающе улыбаясь в ответ. Даже помощь коменданта ни к чему не привела. Седов стал посещать нас каждый день. Сидя на кухне, он внимательно выслушивал отчет за день и ничего не говорил, лишь крепче сжимая губы. Все мы сделали вывод, что обстановка накалялась. Но почему? Вроде бы сводки с фронта радовали, и орда была почти рассеяна. 23 третьего позвонил Блинов и сказал, что очнулся старик Сикаме. Также пояснил, что тот ведет себя не агрессивно, даже дружелюбно, и все повторяет одно слово — единственное. — А убить себя не пытался? — Ну, об этом я бы сообщил тебе в первую очередь, да и дружелюбно бы из рассказа исключил, — засмеялся Костя. И тогда я решил играть в вабанг. Как сказал Толик, периодически заглядывающий к нам, «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Я предложил Седову дать возможность шаману, а я был от чего то железно уверен, что старик-туземец именно шаман, встретиться с Настей. Сначала тот воспринял мою инициативу прохладно, но в ответ на мои аргументы время идет, а ничего не происходит. Секаме явно узнал Настю и разговаривал с ней по-русски. Я уже имел контакт с туземцем и остался жив» согласился посоветоваться с Гамовым и подумать о моем предложении. Думали полковники недолго. Уже к вечеру дом Гана был окружен двойной цепью гвардейцев и дюжиной шагоходов-особистов. Шамана привели в наручниках и оставили его под присмотром людей Котова и нас. Было бы больше людей, но они просто не поместились бы внутри. Некоторое время ничего не происходило. Настя рисовала на полу, Асикаме уселся в углу, поглядывая то на девушку и с улыбкой вздыхая, то на меня, точнее, на мою руку. И чего она всем сдалась? Так мы просидели почти час. «Пам!» — маркер вырвался из руки Гаан и, постукивая ребристой поверхностью, покатился по гладкому полу в сторону выхода, уткнувшись в ногу замерзшего шамана. Тот подхватил фломастер и протянул его девушке. По крайней мере, он попытался это сделать, ведь на его плечо опустилась тяжелая рука Грекова, человека Котова, все эти дни находящегося в доме вместе с нами. — Можно, — взял на себя ответственность я, разрешая отпустить старика, и посмотрел на прапорщика, чтобы тот присматривал за шаманом, ведь именно он сидел позади Насти. Сикаме же не стал ползти до девушки, осторожно положил маркер ровно посередине комнаты, то ли надеясь, что Настя заберет его сама, то ли опасаясь близко к ней подходить. Гаан же просто смотрела на необходимый ей предмет, но забирать не пыталась. — И все? — удивилась Юлька, разочарованно разведя руками. — А я-то думала... Тоже несколько разочарованный, я подошел к маркеру, и поднял его, намереваясь отдать Насте, что и сделал, спустя секунду, услышав позади странное копошение. Оказывается, в тот момент, когда наши пальцы коснулись друг друга, шаман протянул руку и взял меня за плечо, а его, в свою очередь, схватили греков за загривок и котов за запястье. Вот такой твистер вышел. Настя глубоко со всхлипом вздохнула, а у меня словно выбили из-под ног пол, зашвырнув в нечто темное и обволакивающе густое. А дальше я дико орал, и только крепкие объятия Киричанской меня немного успокоили. То, что я увидел, было не передать никакими словами. Гамов, Седов, почему-то оказавшийся в квартире, с удивлением смотрели на меня, а я никак не мог успокоиться, будто это зависело не от меня. «Они! Они! Это они!» «Андрей, успокойся! Объясни нормально, кто они, что они!» пытался успокоить меня Седов, склонившись надо мной. А Борисыч просто прошел на кухню и вылил на меня кувшин с ледяной водой. «Все?» «Пришел в себя?» «Докладывай, капитан!» «Слушаюсь, товарищ полковник!» «Белые! Белые! Дети Фобоса перебили всех ребятишек с Анны!» «Специально!» «Настя единственная осталась!» Разревелся я уже натурально, снова вспомнив показанные мне шаманом воспоминания Гаан. «Зачем?» Вопрос Котова, замершего посреди комнаты, прозвучал как гром среди ясного неба.